Только не в мою смену Пассажиры у меня в руках Граждане, говорю хорошо поставленным голосом Передаем за проезд Не ленимся Женщина зашла на задние двери Я же вас вижу Не прячьтесь Красавица Приятно, когда люди поворачиваются на мой зов И протягивают карточки, монетки Или купюры Никто не уйдет обиженным Я прокладываю маршрут от носа салона до хвоста, как ледокол. Раздвигаю локтями строптивые льдины. Человеческие тела расступаются, а я собираю за проезд, выхватываю взглядом незнакомые лица, отрываю билетики, прислоняю валидатор к карточкам. Движения механические, а за 25 лет стажа. «Мужчина!» — говорю. «Поменьше не найдется?» «Ну, имейте совесть!»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 любовью. Кондиционеров нет. Открыты окна. Горячий летний ветер гуляет, высушивая пот на затылках, забираясь под юбки и в рукава рубашка. Сразу за колхозным рынком народ редеет. Я присаживаюсь на место кондуктора и быстро свожу таблицу в тетради смены. Хочется курить. Иногда позволяю себе подымить на переезде, пока ждем проезжающую электричку. Но до переезда еще 20 минут езды Вам на Садовой, говорю пожилой старушке, улыбаюсь Это через две остановки, не пропустите Следующая за Садовой Остановка Университет Там последний раз видели живыми моих жену и дочь В далеком 93-м Они не дождались троллейбуса и поехали на попутки Чуть дальше остановка Парк Победы Место, где через 4 дня после пропажи нашли сгоревшие и закопанные тела. Потом троллейбус заезжает в депо и продолжает путь, чтобы через 15 минут проехать кладбище, где покоилась моя семья. А за кладбищем какая ирония. Через остановку растягивается забор с колючей проволокой и местная тюрьма, в которой сидел Валентин Маркович, беседин. 23 лет на момент преступления Не женат, задерживаемый многократно за мелкие нарушения закона. Убийца. У троллейбуса номер 76 прекрасный маршрут. Он не позволяет забыть о трагедии, подпитывает мою злость, оставляя ее острой, как бритва.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 Несколько киосков прижимаются с двух сторон. За остановкой офисные здания, узкие улочки, редкие фонари. В 93-м тут стоял бетонный строительный забор. Я смотрю на остановку и вижу жену с дочкой. Они прождали троллейбус 40 минут. Стемнело и лил дождь. Не самые комфортные условия. Я вижу старенькие «Жигули».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 Никто не смотрит на улицу, потому что на улице что-то неуловимое изменилось. Машин стало меньше. Люди на тротуарах поредили а те, кого видно, похожи на тени, бесцельно бредущие в никуда. Дома стали как будто выше, поперлись крышами в пунцовое небо. Вывески на магазинах крикливые, яркие. Магазин женской одежды, хлеб.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 Улицы пусты, дороги пусты, жара наваливается нещадно, усиливает боль. Вспоминая, что не проронил на похоронах ни слезинки, слезы пришли через несколько дней, когда поймали Валентина Беседина, и он сбивчиво рассказал что-то про наваждение, внезапную ярость, про то, что не хотел оставлять свидетелей, нес чушь, которую сам-то не верил. «Остановка — Северный проспект». Из окна виден тюремный забор и часть кирпичного здания.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 На остановке Северный проспект кто-то заходит в переднюю дверь, оборачиваясь, уже зная, кого увижу. Он широко улыбается, трет ладони, осматривает салон. На кепке выцветшая эмблема «Адидас». «Как же я рад вас всех видеть!» Пассажир, встрепенувшись, выходит из зацепенения, головы поворачиваются к вошедшему. «Граждане!» — говорю, испытывая садистскую радость. На маршруте работает контролер. Подготовьте билетки и проездные документы. Валентин Маркович Беседин был освобожден через 17 лет в 2010 году. Ему на тот момент исполнилось 40. Он полностью раскаялся, осознал и исправился. Выйдя из тюрьмы, он сразу же отправился домой, где его ждал пожилой отец.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 Забросал в тело землей, уложился вверху веток, вышел обратно на дорогу и закурил. Так повелось, что за смерть отвечает смертью. Якобы это примеряет душевную боль, заставляет злость убраться, посвоясь. Это не так. Я не испытал облегчения от убийства. Мне захотелось вернуться на любимый маршрут и проследовать по глубинным злости. Я хотел снова сесть на скамейки у тюрьмы и разглядывать забор в колючей проволоке. Я хотел снова выследить Валентина Бесседина и воткнуть нож ему в живот. Мне нужна была новая порция. На выходе из поселка ко мне подошел человек, криплым голосом попросил закурить.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 Больше всего «Контроллер» напоминает паренька из фильмов 50-х годов. Он световолосый, улыбающийся и оптимистично энергичный. «Товарищи, — говорит «Контроллер, — предъявляем проездные и билетики. Не жмёмся, не стесняемся, не вредничаем. Зайцев я не люблю. Врагов народа тоже, но ведь среди вас таких не водятся, верно?»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 «Мелкий воришка из параллельного мира, куда я случайно пробил маршрут своей обострёмной злостью. Вернее, симбиозом памяти и злости». «Женщины, у вас бесподобный маникюр, он обаятелен, быстр ловок. Билетики сохраняем до конца поездки». Улыбчев и разговорчив. «Была у меня один раз ситуация. Безбилетник, значит».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 Я вскакиваю с места кондуктора, высматривая кричащую. Троллейбус тормозит, и людская волна ухает по инерции, поддавшись вперед. Господи, помоги! бапит старожка, отчаянно крестясь. Она из тех, кто зорко смотрит по сторонам в поисках бесов. Очень наш, случай на небесах! На очень короткое мгновение мир за окном будто сдувает, обнажая реальность, которую заехал троллейбус. Это разрыв между мирами. Маршрут в преисподнюю. Контроллер тоже теряет свой облик, и я вижу окровавленное лицо без кожи и носа с частоколом кривых желтых зубов, с пузырящимися от жары глазами на выкате. Одежда на нем горит.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 Это же черти, бесы! Это же нечисть! Господи, Господи, помоги! Никто ей не помогает. Никто ничего не видит. Двери закрываются, троллейбус двигается дальше, разрывая морг. Остановка Гагаринский бульвар. Боль проходит. Я снова могу моргать. Коварная злость все еще сидит в голове, я храняю ее на ужин.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 Валентин Беседин открывает глаза и, видя меня, начинает кричать. Он умоляет «Хватит, пожалуйста, прекрати, прекрати это!» Я молчу, улыбаюсь. Украденных краденых жизни хватает на то, чтобы к Бесединого вернулись кое-какие ощущения. Его сердце начинает биться, легкие пытаются раскрываться, желудок переваривает сам себя, но, главное, нервы отправляют импульсы по всему телу.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 выдыхает бесенин не сводя глаз слезвина на же просто прекрасно у них все хорошо там дочь растет я видел ее недавно поступает в институт на искусство веда. жена у тебя тоже в порядке купил недавно квартиру что там еще э, на права сдала он утверждает что смерть это другой реалистичный сон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 Срезаю лоскут кожи под вопли, агонизирующего Валентина Марковича беседно. Злость сочится сквозь поры. Когда-нибудь это закончится, но точно не на этом маршруте. Едем дальше.